Летать это целая наука. Перед тем как начать практические занятия, повторим ещё раз технические моменты наставительно промяукал всезнайка. Полковник, секретарь Сорбос и Бартолавенто внимательно наблюдали с верхней стойки одного из стеллажей за тем, что происходит внизу. в длинном коридоре, который был выбран в качестве тренировочной и взлётной полосы для Фортунаты. Чайка заняла позицию в одном конце коридора, а на противоположном конце обосновался всезнайка, притащивший с собой в качестве методического пособия том энциклопедии со словами на букву Л. Книга была открыта на развороте, посвящённом великому художнику и изобретателю Леонардо да Винчи. На том самом месте, где был изображён странного вида аппарат под названием "Машина для полёта". Так, для начала удостоверимся в устойчивости исходных точек опоры именуемых в дальнейшем точками А и Б, распорядился всезнайка Есть проверить устойчивость точек опоры А и Б. Отозвалась Фортуната, подпрыгнув сначала на левой, а затем на правой лапе. Отлично. Э теперь проверим полноту размаха передних конечностей по точкам замера С и D. Свои указания и комментарии всезнайка произносил с таким серьёзным видом, что со стороны его вполне можно было принять за настоящего инженера-испытателя. Есть проверить размах передних конечностей по точкам C и D, ответила чайка и распрямив крылья, посмотрела на кончик одного из них, а затем и второго. Отлично, кивнул ей Сезнайка и вдруг неожиданно для всех присутствующих предложил: "А теперь повторим всю проверку ещё раз". "Полтус с комбалой!" взревел морской кот Барлавента. "Хватит умничать!" Толку-то её твоих проверок? Запускай её наконец. Пусть чайка летит, а то не великое дело крылья разминать до да на лапах приплясывать. Позволю себе напомнить, что за техническую подготовку полёта и за безопасность курсанта отвечаю я, невозмутимо заметил всезнайка. Мне нужно удостовериться в выполнении всех требований регламента. Ибо в противном случае последствия для обучаемой могут быть ужасными, просто ужасными. Наверное, в чём-то он прав. Пусть готовится так, как считает нужным. Будем надеяться, что он действительно знает, что делает. Вставил секретарь. Опять. Ведь именно это я собирался сказать прямо сейчас. Недовольно прошептал полковник. Ты когда-нибудь перестанешь мяукать то, что было готово слететь у меня с языка?» Фортуната мирно ждала, когда друзья закончат эту дискуссию. Мысленно она была сосредоточена на полете, в своем первом полете, которого с нетерпением ожидала и она, и компания ее воспитателей. На прошлой неделе случилось два события, убедивших котов в том, что на самом деле чайка хочет научиться летать. Хотя и тщательно это скрывает. Сначала произошло вот что. Вся компания решила подышать воздухом на крыше лавки музея Гарри. Естественно, молодая чайка поднялась на чердак по лестнице и выбралась на крышу вместе со своими друзьями. Они нашли уютное местечко и с час молча сидели и лежали, наслаждаясь хорошей погодой и солнцем, светившим с безоблачного неба. В этом самом небе Фортуната и заметила трёх чаек. Красивые, величественные, словно врезавшиеся в голубой фон, птицы парили в воздухе, не прикладывая к этому, как казалось снизу, почти никаких усилий. Они планировали в восходящих потоках воздуха, едва шевеля широко расправленными крыльями. Ветер мог сколько угодно дуть с разных сторон, им это совсем не мешало. Чайки и сами непринуждённо меняли направление и траекторию полёта. Пары взмахов сильных крыльев и белые птицы закручивали элегантный вираж, пикировали вниз или наоборот взмывали ещё выше в небо. И тогда Фортуната -то поняла, что значит завидовать. Ей вдруг пронзительно захотелось побыть там, рядом с сородичами в бездонной глубине этого неба. Коты быстро сообразили, что происходит. Парящие чайки их не слишком интересовали, а вот понаблюдать за своей воспитанницей было очень даже любопытно. Не обращая внимания на друзей, Фортуна-то следила за полетом чаек и непроизвольно то раскрывала крылья, то взмахивала ими, то вновь прижимала их к телу. — Вы только посмотрите на нее. Видно же, что ей нужно летать, и что в глубине души она очень хочет этому научиться, — заметил полковник. — Да, для нее настало время подняться в небо, — согласился Сорбас. Она уже совсем взрослая чайка, большая и сильная. Фортуната, чего ж ты ждёшь? Давай, взлетай, ну хотя бы попробуй, попытался ободрить её секретарь. Услышав мяуканье друзей, Фортуната прижала крылья, подошла к котам поближе, уселась рядом с Сорбосом на поджатые покашачьи лапы, И тихонько защёлкнула клювом, старательно подражая знакомому ей с младенчества мурлыканью. Второй случай произошёл на следующий день, когда вся компания заворожённо слушала очередную морскую историю Барлавента, рассказывать морской кот умел. Волны огромные жуть, ни берега, ни горизонта не разглядеть. К тому же, клянусь китовым жиром, у нас ещё и компас сломался. Не показывает север, и хоть ты тресни. 5 дней плыли, куда глаза глядят. Дрались со штормом как проклятые. Ураганом нас тащит куда-то, а мы и знать не знаем, куда, то ли на прибрежные рифы, то ли в открытое море, совсем сбились с курса. А тут Вперёд смотрящий заметил стаю чаек. Ох, как мы обрадовались! Рулевой, давай, крути штурвал, и корабль полный вперёд, вслед за чайками. И они не подвели! Мы за птицами быстро-быстро приплыли к берегу. Ну а там уже штурман взялся за дело, выяснил, куда нас занесло. Клянусь челюстями всех барракутов мира, эти чайки спасли нам жизнь. А если бы мы их не увидели, если бы следом не поплыли, я бы тут с вами не миукал никакого счастливого конца, чтоб я лопнул. Фортуната всегда с удовольствием слушала морские истории Барлавента, но в тот раз она просто затаила дыхание и не сводила глаз с отважного морского волка. Когда рыжий кот замолчал, она деликатно поинтересовалась: "А что? Чайки летают и в штормовую погоду? Конечно, раздрази меня электрический скат. Чайки самые сильные и выносливые птицы на свете, ответил ей Барлавента. Никакая другая порода птиц не умеет летать так хорошо, как чайки. Эти слова, промяуканные настоящим морским котом-волком, глубоко запали в душу Фортунаты. Она ещё долго стояла молча, переминаясь с лапы на лапу и нервно подёргивая клювом. Было видно, что она хочет что-то сказать, но почему-то не решается. "Ну что, красавица, пришло время полетать?" улыбнулся Сорбос. Фортуната ответила не сразу. Она ещё немножко помолчала, посмотрела по очереди в глаза каждому из друзей, а затем негромко, но твёрдо произнесла: "Да, я хочу летать. Пожалуйста, научите меня". Коты радостно замяукали: "Наконец-то!" С истинно кошачьим терпением они давно уже ждали, когда же воспитанница поведает им о своей тайной мечте. Накопленная многими поколениями и полученная по наследству кошачья мудрость подсказывала им, что стремление в небо и желание летать это очень личное решение, торопить принятие которого не следует. Всезнайка особенно обрадовался просьбе Фортунаты. Он-то давно уже отыскал материал по теории полёта в энциклопедии в томе 25 на букву Л. И теперь Прид вкушал возможность применить полученные знания в практическом обучении молодой чайки. Готовность к взлёту номер 1, объявил Всезнайка. Есть готовность номер 1, гордо воскликнула Фортуната. Начнём разбег по взлётной полосе, отталкиваясь от несущей поверхности точками опоры А и Б, распорядился Всезнайка. Чайка пошла вдоль коридора медленно, словно плохо смазанная механическая кукла. Производим набор скорости, последовало очередное указание от учёного кота. Фортуната немного ускорила шаг. Расправляем контрольные точки по поверхности C и D, строго и невозмутимо продолжал командовать всезнайка. Чайка, не снижая скорости, расправила крылья. Переводим в рабочее положение точку Е! выкрикнул кот-инструктор. Чек распустила и приподняла хвостовые перья. А теперь начинаем возвратно-поступательное движение снизу вверх и обратно рабочими поверхностями с контрольными точками C и D. Отталкиваем воздух вниз и назад и одновременно поджимаем под себя опорные точки A и B. Скворговоркой тараторил все знайка. Фортуна ото захлопала крыльями, подобрала лапы под туловище, поднялась в воздух на пару секунд, но затем грузно, как набитый мешок, рухнула на пол. Коты мгновенно спрыгнули с полок и подбежали к чайке. В глазах птицы стояли слёзы. Я глупая и неуклюжая. У меня ничего не получится. Ничего не получится. Безутешно повторяла она: никому и никогда не удавалось взлететь с первой попытки. Но рано или поздно у тебя всё получится, я тебе обещаю, ласково заверил воспитаницу Сорбус, привычно лизнув её макушку. Всезнайка словно сжался, стараясь быть незаметным, и погрузился в изучение умной книги. Вновь и вновь он перечитывал раздел про летательную машину Леонардо и пытался понять, в чём ошибка и что было сделано неправильно.